Кажется, он не собирался ограничиваться словами и уже летел ко мне с занесенной над головой заводной ручкой. «Кузя — Кузя! — закричал я ему в испуге. — Не узнаешь, что ли? — Ах, это ты, папаша! Кузя опустил ручку, но был, кажется, разочарован, что такой замах пропал даром. — Что ж ты ходишь по дороге, хлебальник раздяя? Тут отец того и гляди, либо задавит, либо башку проломит. Это в Астаме при капитализме всё же попроще было. Там у вас по улицам небось только осле доверблюды ходят. А здесь, видишь, техника. Он спросил меня, как дела. Не нужна ли какая-нибудь помощь? Ещё раз напомнил, что если мне понадобится какие-нибудь вещи, вроде парового котла, цилиндров или чего-то подобного, я могу смело к нему обращаться. После этого он укатил, а я на этот раз благополучно пересёк проспект и приблизился к прекомпиту. Очередь была не длинная, человек 60, не больше. Пожилой сержант в дырявой гимнастёрке с красной повязкой на рукаве стоял у входа и дырявил компостером, протягивая ему бумажки серого цвета.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 А регулярном и качественном питании коммунян в этом деле достигнуто много знаменательных успехов. Пища становится всё лучше, качественнее и диетичнее. В результате научно-разработки рационального питания коммунян достигнуты большие успехи по борьбе с тучностью. Ниже говорилось, что в прекомпйте запрещено: первое поглощать пищу в верхней одежде, второе играть на музыкальных инструментах, третье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 В справедливости ради надо сказать, что очередь двигалась довольно быстро. Люди один за другим савали к сержанту с повязкой своей бумажонки. Он делал дырку, люди входили внутрь. Когда моя очередь приблизилась, я пошарил в кармане, но не нашёл в нём ничего, кроме случайно завалявшегося обрывка газеты "Дюдойче Цайтунг" шестидесятилетней давности. Я сложил этот обрывок вдвое, и сунул сержанту, который не глядя его продырявил. Довольный тем, что мои социалистических критилистические уловки всё ещё успешно действуют, я вошёл внутрь. Мне показалось, что первичный продукт пахнет примерно так же, как и вторичный. На противоположной от входа стене висел большой портрет гениалисимуса. Его изречение: "Мы живём не для того, чтобы есть" А едим для того, чтобы жить. Пря кампит был похож на социалистическую столовую самообслуживания. Высокие столы без стульев и пол усыпан опилками. Вдоль левой стены за лёгкой перегородкой из пластмассовых трубок тянулся длинный прилавок с выставленными на нём блюдами. При одном только виде которых хотелось сразу выйти на свежий воздух. Но, во-первых, я сильно проголодался.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 Свинина, викторианская, витаминизированная, прогресс с гарниром из тушеной капусты. Третье. Кисель, овсяный, заварной, гвардейский. Четвертое. Вода, натуральная свежесть. Я прошу у читателя прощения, что привожу так подробно все прочитанные мною правила, списки и меню, но мне кажется, что для более или менее полного представления об обществе, в котором я находился, это необходимо. Две молодые комсорки в не очень чистых халатах обслуживали клиентов быстро, без задержки. Мне, как и другим, был выдан пластмассовый поднос с набором всех перечисленных блюд. Для тарелки, для чашки и ложка, всё это тоже пластмассовые, были прикованы к подносу стальными цепочками. Ещё две цепочки, может быть, для вилок и ножей были оборваны. Понюхав выданную мне пищу, я откровенно говоря, немного поморщился.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 Узнал в ней ту самую тетку, которая понимала по-иностранному. Судя по брошенному на меня неприязненному взгляду, она меня, кажется, тоже узнала. От ведущей я сразу догадался, что их гордое имя произведено не от длинношейей птицы, а от лебеды, которую в период рассвета колхозной системы мне приходилось вкушать и раньше.